Итак, сегодня мы знакомимся с вами с третьим языком любви, который доктор Гэри Чепман назвал просто «подарки». И вообще он считает его самым лёгким языком, который понятен и знаком каждому. Почти всё, что написано о любви, подтверждает «любить» значит «отдавать». Говоря на любом из пяти языков, мы что-то отдаём супругу. Для некоторых людей важнее всего зримые символы любви,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 «Что бы вы ни подарили, подарок для нее – символ вашей любви». Человеку, который говорит на языке подарков, цена их чаще всего безразлична. Она имеет значение, если не соответствует возможностям дарителя. Если миллионер постоянно дарит жене подарки ценой в доллар, она засомневается, любит ли он ее. А если же семейные средства ограничены, даже такой подарок говорит о большой любви». Мужчина, который остановился на обочине дороги, нарвал полевых цветов, отыскал способ сказать жене о любви. И если даже на обычном листе написать «Я тебя люблю» и подарить ей, это будет приятно. Бывают подарки, которые нельзя подержать в руках, но иногда они гораздо дороже обычных. Вы можете подарить себя, свое присутствие. Если вы рядом, когда нужны супруги, это скажет ей о многом. Быть рядом с любимым в трудные минуты – лучшее, что вы можете подарить ему, если его родной язык – подарки. Тогда вы сами становитесь символом любви. Действительно, язык любви понятен и доступен каждому человеку. Подарки не только приятно получать, но и дарить. Глаза – Полные благодарности стоят намного дороже потраченных ваших денег. Труд, который вы вкладываете на изучение языков любви, непременно принесет мир и счастье в ваш дом. И Господь Бог благословит вашу семью. Ведь где Бог, там и любовь. Напишите нам о самых необычных подарках, которые вы когда-либо дарили. И говорите ли вы на третьем языке любви, который мы сегодня с вами проходили. Мы будем ждать ваших писем, по адресу шестьсот три двадцать восемь нижний новгород абонентский ящик девять радиопрограмма лицом к лицу